— Странно, — сказал неуверенно Маша, — а я всегда считала, что средневековое градостроительство было хаотичным, узкие улочки, ведущие в никуда, результаты импровизационных застроек после многочисленных пожаров. — Распространенное, но абсолютно ложное мнение, — вспылил Глузман, — как это представление о мраке средневековья. Тяжелая, но и прекрасная эпоха, давшая всему миру гениальную архитектуру, живопись, скульптуру, литературу, наконец. Хм. Да что такого создали люди, прекраснее стремительно уходящих в небо стрел готических храмов? Или благородной простоты церкви Покрована Нерли, чтобы так гордиться последующими столетиями? Можно подумать, что в Москве в XVIII-XIX веках было меньше нищих, сирот, коллег. Меньше грязи, питейных заведений и публичных домов на душу населения. А вот идей, высокой религиозной идеи, которая вела и одухотворяла тогда жизнь даже самого юного подмастерья, уже не было. Глузман вновь откатился к полкам с книгами и вытащил еще пару потертых томов. «Это сейчас, в благословенном двадцать первом веке, строят абы как». А тогда ни один камень не клался необдуманно. Церкви, бывало, воздвигали на протяжении трех, пяти поколений. Это вам не проект Гебелаи, — Маша вздрогнула. Только задумайтесь, Маша, люди, их дети, внуки, правнуки рождались, женились, старели, умирали рядом с поднимающимся ввысь храмом, и нельзя было исполнить такой труд без глубинного понимания, без основной идеи, вокруг которой, как плоть наращивается на кости, формировалась жизнь во всех ее проявлениях. Накенти переглянулся с Машей, мол, отличная импровизационная лекция, он явно наслаждался беседой. «Теперь перейдем к Москве». Глузман чуть успокоился и поправил отточенным жестом опытного докладчика очки на крупном носу. «Видите ли, Маша, часто говорят о Москве, как о Третьем Риме. А ведь это идея больше светская, политическая, имперская, если хотите. Идея властного управления, весьма конъюнктурная. Куда глубже и древнее идея Москвы, как второго Иерусалима, глубоко укоренившаяся в русском православии». Москва же, если помните, наследница Византии. Константинополь пал в 1453 году. Вот получается, у нас есть религиозно мистическая концепция создать прообраз небесного града на земле. И на нее накладываются вполне реальные события. 29 мая 1453 года Константинополь был взят османским султаном Мехмедом II, И в бою погибает последний византийский император Константин XI. Дальше турки переименовывают Константинополь в Стамбул и делают его столицей османской империи. Так пала Византия, основа мирового православия. С точки зрения православной бюрократии это дает нам вот что. Правители Великого княжества Московского переориентировались с Константинопольского на Иерусалимский патриархат. Теперь идея нового Иерусалима на московской земле стала более чем возможной. Сегодня мы обеспокоены каждый своими мелкими бедами и вообразить не можем какой силой в молодом государстве, где не существовало ни телевидения, ни радио, не для большинства даже письменного обмена информацией, обладала идея превращения Москвы в град Божий. И Иван Третий Иван Грозный внесли в воплощение ее свою лепту. Да что там, государь! Все и каждый от царя до последнего смерда работали на утверждение страны в качестве нового Иерусалима. Только представьте... Это как если бы в наше время слились в мечтах и помыслах олигарх и бомж. Хм. Все было четко и ясно в средневековых головах наших предков. Если Москва станет новым Иерусалимом, значит, получит первенство в обретении Царства Небесного. И, как следствие, все населяющие христиане становятся первыми в очереди на вхождение в рай и во главе их государь. Вот почему в Москву свозились со всего мира святыни и реликвии. Дело было не в личном царском благочестии, нет, а в государственной политике, объединяющей всю страну. Чем больше святынь соберет город, тем более святым становится сам.